Четыре и двадцать чёрных дроздов. Эркюль Пуаро обедал со своим приятелем Генри Боннингтоном в ресторане «Голланд энд Эвер» на Кингс Роуд в Челси. Мистер Боннингтон был большим поклонником «Голланд энд Эвер». Ему нравилась расслабляющая атмосфера заведения, подаваемая еда, которая была настоящей и английской, а вовсе никакой-то не неразберихой на тарелке. Ему нравилось рассказывать людям, обедавшим с ним, где имел обыкновение сидеть Агастас Джон. Агастас Эдвен Джон, годы жизни 1878-1961, известный английский художник-постимпрессионист. нравилось обращать их внимание на именно знаменитости из мира изобразительного искусства в книге почётных гостей. И хотя сам мистер Боннингтон был зачастую лишён художественной жилки, он умел гордиться способностями других. Молли, благожелательная официантка, приветствовала мистера Боннингтона как старого друга. Она гордилась тем, что помнила предпочтения в еде всех своих постоянных клиентов. Добрый вечер, сэр, сказала модель, когда два джентльмена уселись за угловой столик. Сегодня вам повезло. У нас индейка, фаршированная каштанами. Ваша любимая, не так ли? А ещё у нас сегодня изумительный стилтон. С чего начнёте, с супа или с рыбы? Стилтон традиционный английский сыр. Относится к голубым сырам, только сыр изготовленный в графствах Дербишир, Лестершир и Ноттингемшир. и, отвечающий строгим требованиям стандарта, может называться стилтоном. Мистер Боннингтон задумался, он предупредил Пуаро, изучавшего меню. «Никаких ваших французских штучек, добрая, хорошо приготовленная английская еда». Друг мой, Эркюль Пуаро взмахнул рукой, о большем я и не мечтал. «Полностью полагаюсь на ваш выбор». Угу, угу, ответил мистер Боннингтон и со всей серьёзностью подошёл к решению стоявшей перед ним задачи. Покончив с тяжёлой проблемой выбора и разобравшись с вином, он со вздохом облегчения откинулся на спинку стула и развернул салфетку. Молли заторопилась на кухню. "Хорошая девочка", одобрительно сказал мистер Боннингтон ей вслед. "Когда-то была настоящей красоткой, все художники её рисовали". Да и в еде она разбирается, а это гораздо важнее. Обычно женщины относятся к еде крайне небрежно. Многие из них, когда обедают с мужчиной, к которому неравнодушны, могут вообще не заметить, что едят. Просто заказывают первое, что попадется на глаза. «Ужасно! Слава богу, что мужчины не такие!» Самодовольно заметил мистер Боннингтон. «И что же мужчины никогда так не поступают?» В глазах Эркюля Пуаро промелькнул огонёк. «Ну, может быть, когда они ещё слишком молоды, — уступил мистер Боннингтон. Молодые щенки. Молодёжь нынче везде одинакова, ни силы воли, ни стойкости. Я в молодёжи не нуждаюсь, а она, — добавил он ради объективности, — не нуждается во мне. И, возможно, она права. Но когда слышишь иногда, как разговаривают эти сосунки, можно подумать, что человек просто не имеет права жить после шестидесяти». Судя по их рассуждениям, начинаешь полагать, что некоторые из них готовы помочь своим престарелым родственникам покинуть этот мир. А, возможно, вставил детектив, что и помогают. Должен сказать, папа, у вас извращённый образ мысли. Вся эта полицейская работа подорвала вашу веру в человечество. Маленький бельгиецу улыбнулся. Тут, демен, заметил он, было бы интересно составить таблицу случайных смертей в возрасте старше 60. У вас, уверен, возникло бы масса интересных мыслей. Вся проблема с вами состоит в том, что вы находитесь в постоянных поисках преступления, вместо того, чтобы ждать, когда преступление найдёт вас. Прошу прощения, сказал детектив и, кажется, перешёл на, как вы говорите, профессиональные темы. Лучше расскажите мне, мой друг, как у вас дела? Как вы ощущаете себя в этом мире? С делами полные не разберишь, воскликнул мистер Боннингтон. Это сейчас главная проблема в мире. Слишком много неразберихи и слишком много сладких речей. А сладкие речи помогают скрыть неразбериху. Как сильно приправленный специями соус помогает скрыть тот факт, что поданная вам рыба не лучшего качества. Дайте мне настоящее филе камбалы, и не надо никакого соуса. Как раз в этот момент моли поставила перед ним филе, и он довольно фыркнул. Девочка моя, а вы знаете, что мне надо, заметил он. Но вы же часто бывает у нас сэр, так что я должна это знать. Так что, значит, люди всегда заказывают одно и то же, спросил Поароню, неужели никогда не хотят что-то изменить? Только они, джентльмены, сэр. А леди любят разнообразие, джентльмены предпочитают постоянство. Ну, что я вам говорил, проворчал Бонингтон, женщины абсолютно ненадёжны во всём, что касается еды. Он осмотрел сидящих в ресторане. А вообще мир это весёлое местечко. Видите вон того странного вида джентльмена с бородой в углу. Молли подтвердит, что он всегда приходит сюда по вторникам и четвергам и делает это вот уже почти 10 лет. Он своего рода местная достопримечательность. И при этом никто не знает, ни как его зовут, ни где он живёт, ни чем занимается. Когда задумываешься над этим, это кажется странным. Когда официантка принесла их индейку, он сказал: «Вижу, что дедушка швейцарский и хронометр все еще на месте». «Именно так, сэр. Как всегда по вторникам и четвергам, хотя на прошлой неделе он пришел в понедельник. Меня это здорово запутало. Я было подумала, что перепутала все дни недели, и наступил вторник, а я и не заметила. Но на следующий день он тоже пришел, так что понедельник был, так сказать, дополнительным бонусом». «Любопытное отклонение от привычки», — пробормотал Пуаро. «Интересно, в чём причина?» «Если вы спрашиваете меня, сэр, то должна сказать, что выглядел он вроде как расстроенным и обеспокоенным». «А почему вы так решили? Потому как он себя вёл?» «Нет, сэр, не совсем поэтому. Он, как всегда, вёл себя очень тихо. Он вообще мало говорит, только здоровается и прощается, когда приходит и уходит». «Нет, сэр, всё дело в его заказе». «А в заказе? Наверное, вы, джентльмены, посмеётесь надо мной». Моли завелась краской. Но когда человек ходит сюда почти 10 лет, ты по нему ли запоминаешь, что он любит и что не любит. Он не выносит мясных пудингов и чёрной смородины, и я никогда не видела, чтобы он ел протёртый суп. А в понедельник он заказал протёртый суп из томатов, пудинг с говядиной и почками и торт с чёрной смородиной. Было такое впечатление, будто он не видит, что заказывает. «А вы знаете, — сказал Пуаро, — мне это кажется чрезвычайно интересным». Молли бросила на него благодарный взгляд и отошла. «Ну что ж, Пуаро, — Пуаро сказал Генри Боннингтон со смешком, — давайте послушаем парочку ваших логических умозаключений в самых лучших традициях. Я бы хотел сначала выслушать вас. Хотите, чтобы я сыграл роль Ватсона? Ну что ж, старина была у врача, и тот посадил его на диету». «Напротерто суп из томатов, пудинг с говядиной и почками и торт с черной смородиной?» «Хотел бы я взглянуть на такого врача». «Вы не поверите, старина, но доктора могут посадить вас на что угодно». «И это единственное объяснение, которое приходит вам в голову?» «Ну, если серьезно, — ответил Генри Боннингтон, — то я думаю, что всему этому есть только одно объяснение. Наш неизвестный друг был под влиянием какого-то сильного психологического фактора». И этот фактор настолько овладел его сознанием, что он, грубо говоря, не замечал, что заказывал. Помолчав немного, он добавил: "А теперь вы мне скажете, что знаете о чём он так серьёзно думал, возможно, даже решите, что он обдумывал убийство". И Боннингтон сам рассмеялся над своим предположением, но Эркул Пуаро даже не улыбнулся. Он лишь согласился, что мужчина, должно быть, действительно был чем-то сильно расстроен. и в этом его состоянии наверняка был намек на то, что с ним должно было произойти. Правда, его друзья позже уверяли его, что подобная проницательность — это уже из области фантастики. Где-то недели через три Эркюль Пуаро и Боннингтон вновь встретились на этот раз в подземке. Они кивнули друг к другу, пока раскачивались в такт вагон, удержась за соседние ременные ручки. Потом, когда на Пикадилли циркус пассажиры массово покинули вагон, они заняли места в его передней части, спокойным месте, через которое никто не проходил. А вот так-то лучше, сказал Бонингтон. Всё-таки человечество состоит из одних себялюбцев. Ни за что не пройдёт вперёд, сколько их ни проси. Реккуль пару пожал плечами. А чего вы хотите, спросил он. Жизнь это сплошная неопределённость, а вот в этом вы правы. Сегодня ты есть, а завтра тебя уже нет, согласился Боннингтон с каким-то мрачноватым удовольствием. Кстати, вы помните того старика из Галант Эндэвер? Не удивлюсь, если он тоже отошёл в мир иной. Не приходит в ресторан вот уже целую неделю. Молли этим жутко расстроена. Паро выпрямился на сиденье, его зелёные глаза сверкнули. Неужели, спросил он: "Вы не шутите? Вы помните, тогда я предположил, что он был у врача, и тот посадил его на диету. Диета это, конечно, глупость, но я не удивлюсь, если тогда он консультировался у врача, и то, что тот ему сказал, было для него как гром среди ясного неба. Тогда это объясняет, почему он вёл себя так, словно не понимал, что заказывает. И вполне возможно, что этот гром заставил его покинуть наш мир раньше, чем ему было написано. народу. Доктора вообще должны быть поосторожнее в своих высказываниях. Обычно так и бывает, заметил Поаро. Моя остановка, сказал мистер Бонингтон. Пока, думаю, что мы так никогда и не узнаем, кто был этот старик и как его звали. Всё-таки мир это весёлые местечка. И он заторопился из вагона. Эркуль Поаро остался сидеть, нахмурившись, будто не находил в этом мире ничего весёлого. Вернувшись домой, он поинструктировал своего верного слугу Джорджа. Эркиул Пуаро водил пальцем по списку имён. Это были данные о смертях в определённой части города. Палец детектива замер. Генри Гаскоин, 69 лет, начнём, пожалуй, с него. В тот же день, но несколько позже, Пуаро сидел в приёмной доктора Маккендрю, что возле Кингс-роуд. Доктор был высоким рыжим шотландцем с интеллигентным лицом. Гаскоин переспросил он: "Ну да, был такой эксцентричный старичок. Жил в одиночестве в одном из тех реликтовых домов, которые сносят, чтобы построить современные многоквартирные здания. Сам я раньше его никогда не пользовал, но иногда встречал на улице и знал, кто он такой". Тревогу подняли разнощики. Перед дверью скопилось слишком много бутылок с молоком. В конце концов соседи вызвали полицию. Та взломала дверь и нашла его. Он упал с лестницы и сломал себе шею. У него был старый халат с перекрученным поясом, в нём легко запутаться. Понятно, сказал Эркюль Поаро, то есть просто несчастный случай. И вот именно. А у него были родственники. Племянник обычно приезжал раз в месяц навестить дядешку. Зовут его Лоример, Джордж Лоример. Он сам врач, живёт в Уэмблдоне. Его расстроила смерть старика. Наверное, я бы так не сказал. То есть он испытывал к старику какие-то тёплые чувства, но практически не знал его. «А сколько времени мистер Гаскоин был мертв, когда вы его увидели?» «Ах, вот вы о чем», — сказал доктор МакЭндрю. «Что ж, перейдем на официальный язык. Не менее сорока восьми и не более семидесяти двух часов. Его нашли утром шестого, хотя мы можем сузить этот интервал. В кармане его халаты нашли письмо, написанное третьего числа и опущенное в ящик у Уэмблдоне во второй половине дня». Его должны были доставить где-то в 9.20 вечера. Значит, смерть наступила после 9.20 вечера 3-го числа. Этому же времени соответствует состояние съеденной пищи в желудке. Он поел где-то за 2 часа до смерти. Я обследовал тело Гаскойна утром 6-го, и его состояние полностью совпадало с тем, что смерть наступила за 60 часов до этого, то есть в районе 10 часов вечера 3-го числа. Слишком много здесь совпадений. А скажите, когда его в последний раз видели живым? В четверг третьего числа в семь часов вечера на Кингс-Роуд. Потом он обедал в семь тридцать в ресторане Голланд Эндевр. Кажется, он всегда обедал там по четвергам. Вы, наверное, знаете, что Гаскоин был художником, очень плохим художником. Других родственников у него не было, только племянник. Был брат-близнец. Вся эта история довольно любопытна. Они много лет не общались друг с другом. Похоже на то, что второй брат Энтони Госкойн женился на богатой женщине и бросил рисование, и именно из-за этого братья поссорились. Как я понимаю, с тех самых пор они не встречались, но, как это ни странно, умерли в один день. Старший близнец умер во второй половине дня 3-го числа. Однажды я слыхал о том, что близнецы умерли в один день и в разных концах света. Возможно, простое совпадение, но так уже было. Жена второго брата жива, нет, умерла несколько лет назад. А где жил Энтони Госкойн? У него был дом на Кентингтон-Хилл. И с того, что мне рассказал доктор Лоример, он был настоящим затворником. Эркул Пуаро задумчиво кивнул. Шотландец бросил на него проницательный взгляд. Что конкретно вас беспокоит, мисье Пуаро, напрямую спросил он. Я ответил на ваши вопросы, как того требовали те рекомендации, которые вам дали, но я совершенно не понимаю, о чём идёт речь. Простой несчастный случай, так вы сказали, медленно произнёс пару. То, что меня беспокоит, тоже очень просто. Это обычный толчок. Было видно, что доктор Маккендро удивлён. Другими словами, убийство. И у вас есть основания так думать? Нет, ответил детектив. Просто предположение. — Но что-то же должно быть, — настаивал врач. Пуаро ничего не сказал. — Если вы подозреваете племянника Лоримера, — сказал Макэндрю, то могу сразу заявить вам, что обвинение не по адресу. С восьми тридцати до полуночи в тот день Лоример играл в бридж. Это выяснилось во время дознания. — И, наверное, полностью подтвердилось, — пробормотал Пуаро. — В таких случаях полиция очень скрупулезна. «А может быть, вам что-то о нем известно?» — спросил доктор. «Я вообще не подозревал о его существовании, пока вы мне о нем не рассказали». «Значит, вы подозреваете кого-то другого?» «Нет-нет, дело совсем не в этом. Дело в постоянных привычках человеческого существа. Это очень важно. А умерший мистер Гаскоина выбивается из схемы. Совсем выбивается, понимаете? Честное слово, не понимаю». Проблема в том, что на рыбе слишком много соуса, пробормотал детектив. Простите, сэр, эркюль пару улыбнулся. Вы, наверное, скоро отправите меня в дурдом как лунатика, месье ле доктор. Но я не сумасшедший, правда. Просто я человек, который больше всего на свете любит порядок и систему и который сильно нервничает, когда натыкается на факт, не укладывающийся в эту систему. Так что прошу простить меня за все эти неудобства. Паров встал, и доктор последовал за ним. "Знаете", сказал Макендрю, "я не вижу в смерти Генри Гаскойна вообще ничего подозрительного. Я говорю, что он упал, а вы, что его толкнули, и то, и другое просто слова", сыщик вздохнул. "Да", согласился он. "Кто-то проделал отличную работу. Вы всё-таки думаете, маленький бельгиец развёл руками?" Я человек упрямый, человек, у которого появилась маленькая идея и нет ничего, чтобы её доказывало. Кстати, у Генри Госкойна были вставные зубы. Нет, его собственные отлично сохранились, похвально для такого возраста. Он хорошо за ними ухаживал, они были белыми и хорошо вычищенными. Да, это особенно привлекло моё внимание. Обычно с возрастом зубы желтеют, но они были в хорошем состоянии и ничем не испачканы. Нет, мне кажется, он не курил, если вы об этом. Не совсем. Это было просто смелое предположение, которому, как видно, не суждено было сбыться. Всего доброго, доктор Макендрю, и спасибо вам за вашу помощь. Паро пожал врачу руку и откланялся. А теперь, сказал он сам себе, проверим ещё одно смелое предположение. В Галантон-Дэвер он сел за тот же столик, за которым они сидели с Боннингтоном. Обслуживала его на этот раз не Молли. Официантка сказала, что Молли в отпуске. Было ещё только 7 вечера, поэтому Эркуль Пуаро без проблем разговорился с её коллегой на тему старого мистера Гаскойна. "Да, сказала девушка, он ходил сюда долгие-долгие годы, но никто из нас не знал, как его зовут. Мы читали в газете о дознании, и там была его фотография". "Вот, сказала я тогда Молли, это же наш дедушка, швейцарский хронометр, так мы называли его между собой. Он ведь обедал здесь в день своей смерти". Правильно, третьего в четверг. Он всегда обедал здесь по четвергам, по вторникам и четвергам, как часы. А вы случайно не помните, что он заказал на обед? Дайте подумать. Так, острый суп, пудинг из говядины или баранину? Нет. Всё-таки пудинг, пирог с яблоками и чёрной смородиной и сыр. И вы только подумайте, в тот же вечер вернулся домой и упал с лестницы. Говорили, что запутался в поясе старого халата. Правда, его одежда всегда была ужасной, старомодной, поношенной и рваной, но вид у него всегда был такой, как будто он что-то и себя представляет. Знаете, у нас здесь бывает масса интересных клиентов. С этими словами она отошла. Поаро приступил к своему филе камбалы. В глазах у него плясали зелёные огоньки. Удивительно, сказал он себе под нос, как иногда умнейшие люди ошибаются в деталях. Боннингтону было бы интересно. Но время для неторопливой беседы с приятелем ещё не настало. Вооружённый рекомендацией от достаточно влиятельного лица, Паоло легко встретился с местным коронером. Коронер должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно и непосредственно определяющие причину смерти. Любопытная фигура этот недавно умерший господин заметил тот Одинокий эксцентричный старик. Однако смерть его привлекла очень много внимания. Говоря это, он с любопытством посмотрел на своего посетителя. Есть некоторые обстоятельства, связанные с ней, месье. Пуаро тщательно подбирал слова, которые указывают на желательность расследования. Ну и чем же я могу быть вам полезен? Как я понимаю, от вас зависит, уничтожаются ли документы, предъявленные суду, или же сохраняются. В кармане халата Генри Госкойна было найдено некое письмо, не так ли? Так. Письмо от его племянника доктора Джорджа Ларимера. Абсолютно правильно. Письмо было представлено во время дознания, дабы помочь точнее установить время смерти, которое совпало с данными медицинского обследования. Именно. А можно взглянуть на это письмо? Затая в дыхании, порос нетерпением, ждал ответа. Услышав, что письмо ещё не уничтожено, детектив с облегчением выдохнул. Когда же письмо принесли, он очень внимательно изучил его. Оно было написано вечным пером слегка зауженными буквами. Вот что в нём говорилось. Дорогой дядя Генри, с сожалением сообщаю, что мне ничего не удалось сделать с дядей Энтони. Твой возможный визит не вызвал у него энтузиазма, и он никак не ответил на твоё предложение забыть о старом. Конечно, он очень болен, и у него не совсем ясное сознание. Предполагаю, что конец совсем не за горами. Кажется, он вообще с трудом вспомнил, кто ты такой. Мне жаль, что я подвёл тебя, но поверь, я сделал всё, что в моих силах. Твой любящий племянник, Джордж Лоример. Само письмо было датировано 3 ноября. Паров взглянул на почтовый штемпель: 4:30 вечера, 3 ноября. Просто удивительно, в каком всё идеальном порядке, пробормотал он себе под нос. Следующим местом, куда направился по аоро, был Кингстон-Хилл. Здесь, преодолев с помощью упорства и своего добродушия некоторые препятствия, он смог переговорить с Эмилией Хилл, поварихой и домоправительницей усопшего Энтони Госкойна. Вначале миссис Хилл была оскованна и насторожена, Но очаровательное добродушие этого странного вида иностранца могло бы растопить и камень, мессис Эмилия Хил заговорила. Как и множество женщин до неё, Анна вдруг поняла, что изливает перед этим на удивление симпатичным слушателем все свои проблемы. 14 лет она стояла во главе домашнего хозяйства мистера Госкоина, работа к не из лёгких, совсем не из лёгких. Многие женщины не выдержали бы напряжения, с которым ей приходилось жить. Любой согласится, что старый джентльмен был очень эксцентричным человеком и с большим трепетом относился к своим деньгам. Это у него было какое-то помешательство, при том, что он был очень богатым джентльменом. Но миссис Хилл, служила ему верой и правдой, приспособилась к нему так, что справедливо ожидала хоть какой-то благодарности. Но не получилось ничего. Осталось только старое завещание, в котором он оставлял все деньги своей жене, а в случае, если она умрёт раньше его, то своему брату Генри. Завещание написанное много лет назад. Всё это совершенно нечестно. Постепенно Эрклюа Пуаро стал отвлекать женщину от её главной темы темы неудовлетворённого корыстолюбия. Конечно, всё это до боли несправедливо, и миссис Хилл ни в коем случае нельзя упрекать за то, что она потрясена и обижена. Всем известно, что мистер Госкоин был человеком прижимистым во всём, что касалось денег. Говорили даже, что умерший отказался помочь своему единственному брату. Наверняка миссис Хилл всё это и известа. Так доктор Лоример приезжал к нему именно по этому поводу, уточнила миссис Хилл. Я знала, что это как-то касается его брата, но полагала, что его брат просто хочет помириться. Они же поссорились много лет назад. Как я понимаю, заметил пару, мистер Госкоен категорически отказался. Правильно понимаете, ответила миссис Хилл, утвердительно кивнув. Генри спросил он тогда довольно слабым голосом: "А что, Генри, не видел его много лет и не хочу видеть вздорный парень этот Генри?" После этого беседа вновь перешла на личные обиды миссис Хилл и на то, как бесчувственно обошёлся с ней стри обчемистера Госкоина. Поворот с трудом удалось откланяться, не показавшись при этом невежливым. И вот сразу после обеда он появился в Валмкристе, резиденции доктора Джорджа Лоримера, расположенной на Dorsett Road в Уимблдоне. Доктор оказался дома. Эрклю Поаро провели в приёмную, куда к нему вышел доктор Джордж Лоример, очевидно только что вставший из-за стола. "Я не пациент, доктор", начал сыщик. И мое появление здесь можно рассматривать как некую наглость, но я человек старой закалки и верю в простые и прямые действия. И меня мало интересуют адвокаты с их извилистыми обходными подходами. Ему, несомненно, удалось вызвать у Лоремера интерес. Доктор оказался гладко выбритым мужчиной среднего роста. У него были темные волосы и глаза с абсолютно белесыми ресницами, из-за которых они казались бледными и какими-то вареными. Было видно, что он человек энергичный и обладает чувством юмора. «Адвокаты?» — переспросил он, приподняв брови. «Да я их ненавижу, однако вы меня заинтриговали, мой дорогой сэр. Прошу вас, присаживайтесь». Пару сел и достал одну из своих карточек, которую передал доктору. Джордж Лоример заморгал своими белесыми ресницами. Детектив с таинственным видом подался к нему. «Многие мои клиенты — женщины», — сообщил он. "Ну, естественно, ответил доктор Джордж Лоример, подмигнув. Вы согласитесь со мной, продолжил порой, что женщины обычно избегают полиции. Они предпочитают частных детективов. Не хотят, чтобы их проблемы становились достоянием публики. Так вот, несколько дней назад ко мне обратилась за консультацией одна пожилая дама. Ей не давал покоя супруг, с которым она поссорилась много лет назад. Этим её супругом был ваш дядя, усопший мистер Гаскоин. Лицо Джорджа Лоримера побогревело. Мой дядя? Глупости, его жена умерла много лет назад. Речь не о вашем дяде мистере Энтони Гаскоине, а о вашем дяде мистере Генри Гаскоине. Дядя Генри? Но он не был женат. Ошибаетесь, продолжал лгать поаро без всяких угрызений совести. В этом нет никаких сомнений. Леди даже принесла с собой свидетельство о браке. «Это ложь!» — воскликнул Джордж Лоример. «Сейчас он был фиолетового цвета, как слива. Я вам не верю. Вы бессовестный лжец!» «Плохо, да?» — ответил на это Пуаро. «Пришлось совершить бесполезное убийство». «Убийство?» — голос Лоримера дрогнул. Его бледные глаза налились ужасом. «Кстати», — продолжил Пуаро, «вижу, что вы опять ели торт с черной смородиной. Недальновидное пристрастие». Говорят, черная смородина — кладезь витаминов, но во всех других отношениях она может оказаться смертельной. А на этот раз, как я понимаю, эта ягода позволит затянуть на шее убийцы петлю, то есть на вашей шее, доктор Лоример. Понимаете, Монами, вы ошиблись в своем базовом предположении. Сыщик лучезарно улыбнулся Боннингтону через стол и махнул рукой. Человек в сильнейшем стрессе не будет делать нечто, чего он никогда до этого не делал. Он рефлекторно выбирает путь наименьшего сопротивления. Например, чем-то сильно расстроенный человек может спуститься к обеду в пижаме, но это будет его пижама, а не чужая. А тот человек, который не любит протёртый суп, мясные пудинги и чёрную смородину, вдруг в один прекрасный день разом заказывает всё это. Вот что меня насторожило. В этих действиях всё было неправильно. Они не укладывались в схему, а у меня упорядоченное мышление, и я люблю, когда вещи в неё укладываются. Так что заказ мистера Госкоина в тот день меня насторожил. А потом вы сообщили мне, что тот мужчина пропал. И впервые за многие годы пропустил и вторник, и четверг. Это мне не понравилось ещё больше. И у меня в голове возникла странная гипотеза. И если она была правильной, то мужчина должен быть мёртв. Я навёл справки. Мужчина действительно был мёртв. Причём мёртв очень аккуратно и чистенько. Другими словами, плохая рыба была покрыта соусом. В 7:00 вечера его видели на Кингс-роуд. В 7:30 он отобедал. За 2 часа до своей смерти. И всё совпадало. Содержание пищи в желудке Улика в виде письма, слишком, слишком много соуса, рыбы под ним совсем не было видно. Любящий племянник написал письмо, и у любящего племянника оказалось прекрасное алиби на момент смерти. И смерть была совсем простой падение с лестницы. Простой несчастный случай или простое убийство? Все сошлись на первом. Любящий племянник единственный живой родственник. Любящий племянник унаследует, а разве ей что наследовать? Общеизвестно, что дядя нищ как церковная крыса. Но у дяди есть брат, и в своё время этот брат женился на богатой женщине. И этот брат живёт в большом богатом доме на Кингстон-Хилл, так что похоже на то, что жена оставила все деньги ему. Вы понимаете последовательность. Богатая жена оставляет деньги Энтони Энтони оставляет деньги Генри, а Генри даёт Джорджу конец цепочки. Теоретически всё это выглядит очень просто, вставил Боннингтон. Но как вы это всё раскопали? Если вы твёрдо знаете, что вам надо, то заполучить это бывает сравнительно легко. Генри умер через 2 часа после обеда. Это единственное, что было важно для дознания. Но давайте представим себе, что это был не обед, а ланч. Поставьте себя на место Джорджа. Ему нужны деньги, отчаянно нужны. Энтони Госкоин умирает, но его смерть для Джорджа не имеет значения. Его деньги унаследует Генри, а Генри Госкоин может жить ещё очень долго. Значит, Генри тоже должен умереть, и чем быстрее, тем лучше. Но умереть он должен после того, как умрет Энтони, и у Джорджи на это время должно быть алиби. У Генри привычка. Два дня в неделю обедать в ресторане. Это и наводит Джорджи на мысль об алиби. Но, будучи человеком осторожным, он решает сначала все проверить. В понедельник вечером в том самом ресторане он выдает себя за дядю. Все проходит без сучка и задоринки. Для всех окружающих он его дядя. Джордж полностью удовлетворен. Теперь ему надо только дождаться, когда дядя Энтони будет готов отойти в мир иной. Такое время наступает. Во второй половине дня 2 ноября Джордж отправляет письмо своему дяде Генри, но датирует его 3-м числом. Приехав 3-го числа в город, он заезжает к своему дяде и приводит свой план в действие. Резкий толчок, и дядя Генри катится вниз по лестнице. Джордж выуживает свое письмо и засовывает его в карман халата своего дяди. В 7.30 он появляется в Голланд Эндевер, в бороде, в кустистых бровях и так далее. Ни у кого не вызывает сомнения, что мистер Генри Гаскойн в половине восьмого еще жив, а потом в туалетной комнате ресторана... Происходит быстрая метаморфоза, и Джордж на всех парах летит на машине в Уимблдон, где садится за бридж. Идеальное алиби. Мистер Боннингтон взглянул на детектива. Ну, почтовая отметка на письме, ну, это как раз самое простое. Отметка на письме пачкалась почему? А потому что на ней, с помощью ламповой сажи 2 ноября изменили на третье, и вы бы этого не заметили бы, если бы не искали. Ну и наконец чёрные дрозды. Чёрные дрозды. 4 и 20 чёрных дроздов засунули вместе в пирог. Строчка из английской народной песенки. А уж если быть до конца точным, то ягоды чёрной смородины. Понимаете ли, Джордж в конечном счёте оказался не таким уж хорошим актёром. Вы помните того парня, который выкрасился с ног до головы, когда играл от Элла? Вот каким актером надо быть, чтобы совершать преступление. Джордж выглядел как его дядя, ходил как его дядя и разговаривал как его дядя. Борода и брови у него тоже были как у дяди. Вот только есть как дядя он забыл и заказал то, что любил сам. Черная смородина окрашивает зубы. Зубы трупа были белоснежными». А ведь в тот вечер Генри Госкоин ел в Gallant Endeavor чёрную смородину. В желудке ягод тоже не оказалось. Я специально проверил сегодня утром. А ещё Джордж был настолько глуп, что не избавился от бороды и остального грима. Так что если поискать, то улика, кажется, больше, чем достаточно. Я приехал к Джорджу, чем привёл его в замешательство. Это его и добило. Кстати, он опять ел чёрную смородину. Обжорство слишком много времени посвящал еде. НБН, это обжорство и доведёт его до виселицы, или я в чём-то очень сильно ошибаюсь. Официантка поставила перед ними две порции торта с яблоками и чёрной смородиной. "Унесите", сказал Боннингтон. "Осторожность не помешает". Принесите ко мне лучшую маленькую порцию пудинга с сага. Текст читал Вадим Прохоров.